Кафрод вернулся к себе на северную сторону в самом веселом настроении, радуясь и за себя, и за компанию. Поразмыслив немного, он пришел к заключению, что предложение Каупервуда следует довести до сведения акционеров каким-нибудь окольным путем, скажем, через незаинтересованных лиц. В результате Уильям Джонсон, главный инженер компании, Действуя по наущению Кафрата, сообщил Альберту Торсону самому пугливому и податливому из членов правления, что, по имеющимся у него сведениям, трем наиболее крупным акционерам, членам правления Исааку Уайту, Арнольду С. Бенджамину и Отто Меджесу, было предложено продать их акции за неслыханно высокую цену, и они, по-видимому, «Собираются это сделать, оставив всех остальных с носом». Торсон отчаянно разволновался. «Когда вы это слышали?» — спросил он. Джонсон сказал, что не так давно, но источник своей информации предпочел бы до поры до времени сохранить в тайне. Торсон поспешил поделиться новостью со своим другом Солоном Кемпфортом, а тот бросился к Кафроту. «Да, я слышал что-то в этом роде... Небрежно уронил Каффорд, но, по правде говоря, больше ничего не знаю. Получив такой уклончивый ответ, Торсен и Кэмфорд решили, что Каффорд тоже в сговоре. Тоже собирается выгодно продать свои акции и предоставить остальным довольствоваться объедками. Дело было плохо. Тем временем Каупервуд, по совету Каффорда, сам обратился к Исааку Уайту, Арнольду С. Бенджамину и Отто Меджесу, делая вид, что желает войти в сделку только с ними. А немного спустя с этой же целью были нанесены визиты Торсону и Кэмпфорту. И те со страху согласились уступить свои акции Каупервуду, который предлагал им очень выгодные условия и брался склонить к такой сделке и остальных крупных держателей таким образом каупервуд приобрел сильную поддержку в правлении наконец исаак уайт на одном из заседаний заявил что ему сделано очень интересное предложение которое он тут же в общих чертах изложил собравшимся он еще и сам не знает как к этому отнестись сказал уайт и решил поставить вопрос перед правлением услыхав такое заявление торсон и кэмфорд тотчас пришли к выводу, что Джонсон говорил сущую правду. Тогда было решено пригласить Каупервуда и попросить его самолично изложить свой проект правлению компании в полном составе, что он и сделал в довольно пространной, учтивой и остроумной речи. Он дал понять, что дороги северной компании в самом ближайшем будущем неизбежно придется переоборудовать, а его предложение – избавляет господ акционеров от всяких беспокойств, забот и трудов, с этим связанных. Более того, он сразу же гарантировал такую прибыль, какую в ближайшие 20-30 лет никто из них не рассчитывал получить. После этого все согласились с тем, что надо попробовать. Допустим, что Каупервуд не будет выплачивать в срок обусловленные проценты. Тогда их собственность «Снова возвратиться к ним», – рассуждали акционеры. А если учесть, что Каупервуд брал к тому же на себя все обязательства компании – налоги, плату за водоснабжение, старые долги и немногочисленные пенсии бывшим служащим, то предложение его приобретало чуть ли не идиллический характер».